Глава восьмая. Волшебное перо. Мои дорогие друзья, боюсь, я должен просить у вас прощения, ибо из-за моей беспечности милая барышня подверглась большой опасности, которую я должен был предвидеть. Но клянусь, я не подозревал, что новая встреча с известной вам личностью приведёт к таким последствиям. Теперь попытаюсь кое-что объяснить. Как вы помните, Ещё при вас я велел проказнику следить за человеком с смущённым лицом и тот чи ждать мне знать, если он появится. Проказник, несмотря на свой неуживчивый нрав, мои приказы выполняет в точности. Он искал вашего незнакомца несколько дней, но тот всё не объявлялся. И вот неделю назад, 5-го числа сего месяца, человека со смущённым лицом наконец-то заметили. Но тут и, к сожалению, очень не к стати. Подвернулись вы. Сезнаюсь мне, стоило строго-настрого запретить вам вмешиваться в эти дела. Если бы проказник не принёс мне весть о вас и вашем незнакомце, страшно подумать, что могло бы случиться. Борис читал вслух, так как у меня до сих пор от слабости кружилась голова, и я не могла даже сидеть прямо. Однако воспоминание молнией вспыхнуло в моём мозгу. Да ведь я его видела там. Рядом с домом выходит меня спас не только тихин, но и проказник. Борис оглянулся на меня с откровенной завистью. Как же я пережила такое приключение и продолжил читать. Милая Элиза, ещё раз прошу простить меня за неродивость, но вам страшно не повезло. Тот дом, где вы попали в беду, давно пользовался дурной славой. Это одно из весьма нехороших мест в нашем городе. Не буду перечислять вам всё, что там случилось, ибо это займёт слишком много времени. И я употребил все возможные усилия, чтобы навести в нём порядок. Последние годы там всё было спокойно. Никто не пропадал, не сталкивался с какой-либо чертовщиной, не обнаруживал тайных знаков или неизвестных существ. Мой помощник Тихон время от времени наведывался туда и ни разу не замечал ничего необычного, из чего мы делаем вывод, что человек с исмущённым лицом поселился там недавно. Дело в том, что его магический дар, пока ещё непонятный мне, привёл в движение тайные силы, что дремлют в доме с ротондой уже целый век. И вот вы, милые барышни, последовав за вашим незнакомцем, случайно попали в на лестницу дьявола. А получив после стольких лет новую жертву, она не намеревалась вас отпускать. Счастье, что вы проявили такую силу духа, боролись за свою жизнь и не хотели сдаваться, и счастье вдвойне, что проказник оповестил нас вовремя, и тихин, как вы, вероятно, заметили, буквально вырвал вас обратно в наш мир. Я надеюсь, милая Элиза, что вы скоро поправитесь. Вы оказались очень сильной молодой особой, и лестница дьявола не успела нанести непоправимый ущерб вашему душевному и телесному здоровью. А тебе, друг мой Борис, я с полной серьёзностью запрещаю какие-либо опрометчивые поступки. Надеюсь, случай с сестрицей тебя в этом убедил. Искренне преданный вам Аи Ворттебар. Перо остановилось, точно желая передохнуть, однако продолжало светиться, и чернила на его кончике не иссякли. Борис читал письмо дрожащим от волнения голосом. Зная его как свои пять пальцев, я не сомневалась, что он отдал бы полжизни, чтобы испытать приключения, подобные тем, что выпали на мою долю. Поэтому я очень боялась, что, несмотря на строгий наказ ворте-бара, брат обязательно вмешается в какую-нибудь опасную историю, лишь бы только поймать человека со смущенным лицом. Однако... Ведь теперь стало известно, где искать нашего незнакомца. Значило ли это, что господин ворте-бар мог что-то предпринять против него? Или он уже это сделал? И ещё один вопрос не давал мне покоя. Ведь наш незнакомец не заманивал меня ни в дом с ротондой, ни на лестницу дьявола. Я даже не была уверена, что он точно знал все ужасные свойства этого места. Настолько в память врезался страх в его голосе и лице, когда он кричал мне снизу. Не надо же было поклясться Егорвне не выходить из дома без спроса. Сидим здесь и ничего не знаем. А вдруг Андрей Иванович уже поймал человека со смущённым лицом, простонал Борис. И если поклялся, нужно держать слово, как могла сурово сказала я. Не смей даже думать. Перо задрожало в руке Бориса, он поспешно поднёс его к бумаге, но на листе ничего нового не появилось. Мы переглянулись. Господин Вортбар верно пишет нам послание. «А мы читаем, не выходя из дома», — задумчиво произнес Борис. «Значит ли это, что мы тоже можем написать этим пером, а он прочтет?» Я радостно вскрикнула от гордости за своего сообразительного братишку и от того, что могла получить ответ на мучивший меня вопрос. «Попробуй, пожалуйста, у меня сейчас нет сил писать». Борису не надо было просить дважды. Он схватил мерцающее перо, повернул альбом так, чтобы мне было удобнее читать, и быстро вывел: Добрый день, господин Вортабар. Пишет вам Борис. Видите ли вы мои слова? И каков же был наш восторг, когда из-под волшебного пера появились крупные буквы. Вижу, дружок. Ты хочешь меня о чём-то спросить? Пожалуйста, заговорила я. Пусть ответит, нарочно ли человек с исмущённым лицом завёл меня туда, и почему он представлялся мне во сне совершенно другим? Точно, и не виноват, и не хотел ли ничего дурного? Когда Борис адресовал этот вопрос Андрею Ивановичу, ответ мы получили не сразу. Затем волшебное перо медленно-медленно, точно раздумывая, стало писать. Вы не ошиблись, милая Элиза. Я не хотел чрезмерно волновать вас и рассказывать ещё и об этом, так как вам наверняка всё ещё нездоровится. Но вы уже почти догадались, в чём дело. Нам удалось выяснить, что человек с исмущённым лицом находится под влиянием одного весьма неприятного субъекта. Мы его старого знакомого. Более того, этот субъект сумел подчинить себе его волю его дар и управляет им точно кукловод поэтому человек со смущённым лицом я пока не буду называть вам его имя и фамилию это не безопасно не всегда может отвечать за себя и временами совершает поступки о которых не помнит и не знает в тот момент когда вы милые барышни столкнулись с ним у дома с ратонды Вашний знакомец был, что называется, самим собой. Поэтому он не узнал вас. Ваш вид не вызвал у него никаких опасений и желания мстить. Вы вошли за ним и попросили его подождать. Вот и всё. Однако он очень испугался, когда понял, что вы попали в тески лестницы дьявола. Увы, помочь вам у него не было власти. Я слушала, не дыша. пами мои невольной жалости к человеку с усмущённым лицом я чувствовала страх и гнев против того, кто направлял его способности во зло. Борис уже не терпелось выяснить всё до конца. Андрей Иванович, тот ваш знакомый, что управляет человеком с усмущённым лицом, он верно очень сильный маг, разможет властвовать над ним. Вы будете удивлены, но нет. Это обычный человек. хотя и весьма образованный, храбрый, наделённый сильным характером и живым воображением. Я знал его в связи с совершенно другой историей. Он, к сожалению, помешал мне совершить справедливую кару над одним, ну, скажем, опасным для людей существом. На человеке с исмущённым лицом тогда и слышно не было. Потом я потерял моего знакомца из виду. И много лет ничего о нём не знал. Мы с братом хором вздохнули. Что-то загадок меньше не становилось, скорее наоборот. И что же теперь делать, написал Борис. На этот раз ответ последовал незамедлительно. Вам ничего. Борис, дружочек, ещё раз повторяю, ничего. Если вдруг опять встретите человека со смущённым лицом, не вздумайте приближаться к нему. Даже в том случае, если он не намерен будет вредить вам. Это может произойти помимо его воли, понятно? Мне нужно время, чтобы не привлекая внимания моего знакомца, выяснить, чем он теперь занят, каковы его намерения и как у него получается воздействовать на человека со смущённым лицом. Но если вы будете вмешиваться, то можете помешать. Ради бога, друзья мои, не обижайтесь. Поверьте, это не игрушки. Вы меня поняли? На лице Бориса была написана такая скорбь, что и камень бы, увидев его, расплакался. Даже мне после всего пережитого было как-то досадно взять и отойти в сторону, хотя я понимала, что господин Вортэ Бар совершенно прав. Напоследок мы поведали Андрею Ивановичу о маленькой Кате, которая вместе с матерью тоже пострадала от человека со смущенным лицом и рассказали, что она развеселилась от общения с нашей сестрою, и мы обещали бывать у них. «Это можно», — ответил ворто-бар, «и даже очень хорошо с вашей стороны. Девочка еще совсем мала, а ваше присутствие для нее благотворно. Что ж, этим вы и правда можете помочь». «А маменька этой Кате...» а наша мисс Мур, что надо сделать, чтобы вылечить их? Боюсь, с ними будет посложнее. Иногда, чтобы человек вновь встал самим собою, требуется... И тут волшебное перо ярко вспыхнуло и погасло. Вошла маменька, бледная, усталая, в домашнем платье, с волосами затянутыми в скромный узел. Увидев меня, остановилась и едва не выронила поднос с какими-то скляночками. Лизуша, девочка моя дорогая, очнулась. Как ты себя чувствуешь? Кушать хочешь? Бобчик, ну что же ты меня не позвал? Беги скорее, скажи няне, пусть посылает за доктором. Лизу надо немедленно выслушать. Боже мой, почти неделю в бреду в лихорадке. Прибежала Егоровна, а следом и Шурочка с горничной Полей. Я только успела встретиться глазами с Борисом, и он успокаивающе кивнул. Он успел спрятать волшебное перо под одежду. Мама же бросила неодобрительный взгляд на его альбом. Бобби, если уж ты не догадался позвать старших и хотел сам развлечь сестру, то мог бы просто почитать ей вслух. Она ещё слишком слаба, чтобы рассматривать твои картинки. И я поглядела на открытый альбом. Вместо крупных букв, что сплошь покрывали листы, Там было множество рисунков: чёрный кот с сияющими глазами, стол, заваленный лакомствами, круглая комната, уставленная книжными стеллажами, лебедь, несущийся сквозь пургу. Борис подмигнул мне и улыбнулся. После того, как суета вокруг моей постели улеглась, появился доктор и объявил, что кризис миновал. Мне пришлось выпить молоко с каплями креазота, и после этого в детской остался запах нагретых солнцем железнодорожных шпал. Затем Егоровна принесла чашку куриного бульона. Меня покормили, укутали. Я совсем было собралась заснуть, как вновь появилась мама. Глаза её радостно сияли. Она выставила всех из комнаты, задёрнула шторы и подсела ко мне с весьма таинственным видом. У меня для тебя лезуша подарок. Сегодня прибыла твоя новая учительница пения. Милый граф Васильев, он просто клад. Прислал к нам очаровательную девушку. Как бы её зовут? М-м, ну да неважно. Это родственница каких-то его старых знакомых, училась в консерватории, но была вынуждена бросить, а затем пела в хоре. Пока мама рассказывала, я боролась с дремотой. Разумеется, это очень приятная новость, что я наконец займусь серьёзно пением. Но теперь я чувствовала себя слишком усталой. Однако последняя фраза заставила меня вздрогнуть. А так как эта девушка из хорошей семьи и прекрасно воспитана, я решила ещё предложить ей временно побыть вашей гувернанткой, разумеется, до тех пор, пока мы не подыщем новую. Вот увидишь, она тебе очень понравится. Она просто мама, холодее перебила я. «Но у нас же уже есть мисс Мур! Нам не нужна новая гувернантка!» Маменька нервно затеребила рука в платье. Она явно не желала меня огорчать. «Видишь ли, дорогая, боюсь, мисс Мур очень нездорова. Мне кажется, она не может больше выполнять свои обязанности. Нет, я ничего против нее не имею, но последний случай...» «Это что-то невообразимое». Она даже не смогла объяснить, когда и с чего тебе стало дурно. Просто смотрела на меня и молчала, точно не живая. Возможно, я говорила с ней немного невежливо, но... Я отказала ей от места. Это известие стало последней каплей, переполнившей чашу моей выносливости. Я закрыла лицо руками и горько зарыдала. Точно издалека я слышала, как мама зовёт Егорвну, велит принести воды и успокаивающую настойку. Меня заставили выпить валерьяновых капель, положили на лоб холодное полотенце, однако я всё ещё не могла успокоиться. Слёзы дождём лились из глаз, так что мама не на шутку перепугалась. Ну, полна родная, успокойся же, умоляюще заговорила она, гладя меня по плечу. Я вовсе не хотела тебя расстраивать. Я знаю, как вы все привязаны к мисс «Ну, хочешь, я не буду отпускать ее совсем. Предложу пока остаться у нас. Я велю доктору, который пользует вас, наблюдать за ней и назначить лечение, а когда она выздоровеет, то вернется к своим обязанностям». Я кинулась матери на шею. Я умоляла ее проявить милосердие, не гнать мисс Мур и дать ей время поправить здоровье. А до тех пор я обещала примерно себя вести и во всем слушаться новую гувернантку — Так что мама сама расстроглась и даже прослезилась. Ах, лезуша, добрая ты сердечка. Так и сделаем. А теперь полно, не плачь больше и не печалься. Завтра вы познакомитесь с новой гувернанткой. Она будет заниматься с тобой пением каждый день. Она тебе обязательно понравится. А как она замечательно читает вслух и даже рисовать умеет. Я засыпала под мамин радостный голос. Слава богу, мисс Мур пока в безопасности, и ей, потерянной и беспомощной, не грозит оказаться на улице. У нас есть связь с господином Ворте-баром, да еще выяснилось, где можно найти человека со смущенным лицом. Стало быть, мы могли спокойно наслаждаться рождественскими праздниками. Только вот предчувствие близкой беды нет-нет, да и царапало меня изнутри. Выходило... Нашим незнакомцем управлял Некто очень могущественный Несмотря на заверения Ворта Бара, этот субъект Представлялся мне каким-то Сказочным чудовищем Вроде дракона, кощей бессмертного Или злого колдуна Я не могла поверить Что это всего лишь человек И записок человека Готового на все В будущем году исполнится пятнадцать лет, как и ее отняли у меня, оставив только восхитительно прекрасную оболочку. Часами я просиживаю над ней. Этот литургический сон вовсе не умаляет ее красоты и прелести. Только вот сверкание холодных, как петербургское небо, глаз я больше не вижу. Все эти годы они закрыты. Щеки ее нежны и бледны по-прежнему. На свежие розовые губы плотно сомкнуты. Иногда я смелеюсь коснуться её чёрных кудрей, таких живых и блестящих. Я вижу, как её грудь ровно колышется, словно в настоящем сне, а тёмные ресницы слегка подрагивают. Иногда мне кажется, будто она готова вот-вот проснуться, и я шепчу: "Почней же, встань. Она не умерла". Я даже слышу нежный аромат пермской фиалки, её любимых духов, исходящий от её кожи. Моя спящая красавица. Моя Лизет. Я всегда звал её Лизет. Она не терпела, если её называли просто Лизою. Когда меня представили ей на каком-то скучнейшем вечере, я услышал французскую фамилию, хотя она говорила по-русски без малейшего акцента, увидел вблизи её лицо, её чудесные тёмно-серые глаза и забыла обо всём. Я не знал о ней ровно ничего, кроме того, что она недавно приехала из Франции, но сделалася навеки её рабом, её собственностью. Она, наверное, не любила меня по-настоящему, но скорее всего, забавлялась моей собачьей преданностью, моей покорностью. А потом я узнал о её странном даре, что в их роду передавался далеко не всем. Как-то вероятно шутяна сказала, что когда граф Калиостро был в России, его жена Лоренца и Филичати родила девочку, которая унаследовала от матери колдовской дар. Ибо именно она Лоренца была подлинной колдуньей, а вовсе не её супруг шарлатан. Вскоре читак Калиостро приказом императрицы была спешно выдворена из российской столицы. Поэтому госпожа Калиостро была вынуждена оставить новорождённую дочь в Петербурге. боясь, что-то они перенесёт трудного пути. Вернуться обратно в Россию им оказалось уже не суждено. Девочка же выросла в приёмной семье, и является прабабкой моей Лизет, также получившей колдовской талант. Не знаю, сколько правда в этих сказках, но способности, которыми обладала Лизет, и вправду необычайные. Она умела подчинить себе волю окружающих. По ее мысленному приказу приличный и образованный человек мог напасть с кулаками на случайного встречного, обокрасть или убить собственного друга. Она была способна любого влюбить в себя до смерти или даже заставить покончить с собою. Меня она оценила более всего потому, что мое обожание не было следствием ее чар. Лизет не пыталась покорить меня. Я сам был сражен, лишь только ее увидел. Я узнал про неё и другое. Она относилась к обычным людям с роскошным пренебрежением. Если кто-то имел несчастье ей не угодить, даже невольно, этот человек был обречён. И даже ради забавы, для того лишь, чтобы увидеть восторг и ужас на моём лице, она нарочно показывала, как под её взглядом случайный прохожий мог броситься головой вниз с моста или ударить ножом собеседника. Это рассеивало ее вечную скуку, давало ощущение тайной власти над людьми, ведь обычно ей приходилось быть на стороже, прятать свой дар от всего мира. Она скучала, моя восхитительная Лизет. Она тосковала среди развлечений света. Ей нужны были жертвы, и это давало ей вкус к жизни. И все-таки, как мы не осторожничали, нас выследили. Счастье служить Лизет и следовать за ней повсюду оказалось слишком недолгим. Её враг, наш общий враг, был силён и безжалостен. Он посчитал мою Лизет ведьмою, которая опасна для жителей города и натворила слишком много бед. Этот человек настиг нас в её загородном доме и применил к ней свой собственный магический обряд, хотя тогда я ничего в этом не понимал. Увидел только, как изумруд на его руке сделал сокроваво-красном, с него будто сорвались алые молнии. Я помню точно, это было вчера, что эти молнии отразились в зрачках Лизет, и она упала без чувств. Затем он выволок меня наружу, я был полностью парализован от ужаса и горя. По его жесту дом Лизет вспыхнул, словно просмоленный факел, но странным, зеленоватым огнем. Когда языки пламени начали лизать стены и крышу, я очнулся и набросился на нашего противника, схватив первое, что подвернулось под руку. Это оказался топор, вероятно, забытый во дворе слугою. Я хотел ударить его по голове, но руки так дрожали, что я промахнулся и ударил его в плечо. Кровь хлынула на его камзол. Он упал, а я кинулся в горящий дом, чтобы разделить участь моей Лизетт. Я слышал, как враг кричал мне: "Остановитесь, безумец, вы не ведаете, что творите. Умоляю, не ходите туда". Но мне было всё равно. Однако и я понял это не сразу, колдовское пламя не обжигало. Лёгкий не ело дымом, моя одежда не вспыхнула. Напротив, я ощутил леденящий холод, и в голове скоро прояснилось. Я вбежал в гостиную, где оставалась моя Лизат. К моему ужасу ее платье тлело зеленоватым огнем, а когда я распахнул дверь, вспыхнули и волосы. Не рассуждая, я тушил колдовское пламя голыми руками, всем своим телом, и от моего тепла ледяной огонь понемногу ослабел, а я все больше синел от холода. Наконец я забрал последние силы, поднял Лизет на руки и прошел через пылающие двери, буквально закрывая ее собственным телом от зеленого пламени. Едва я вынес её во двор, дом рухнул. Наш враг весь в крови лежал неподалёку без чувств. Я мельком взглянул на него и даже успел подумать, не пострадает ли он от собственных чар, но, разумеется, мне было не до него. Я закутал Лизет в свой плащ и побежал в конюшню, которая осталась невредимой. Когда я примчал Лизет к себе домой, то изо всех сил надеялся, что она скоро придёт в себя. Уложил её в постель, Постарался согреть, смочил её лоб и виски. Всё было тщетным. Я даже рискнул послать за доктором, но предписанные кровопускания, грелки и припарки оказались бесполезны. Лизет выглядела спящей, но она спала и не просыпалась. Даже обезумев от горя, я помнил, что Врак наш, скорее всего, жив. и постарался спрятать мою Лизет так, чтобы её никто никогда не нашёл. Затем я стал искать средства вернуть её к жизни и употребил на это весь мой ум, силы, моё состояние. Прошло 15 лет. И вот наконец, похоже, я нашёл то, что может помочь. Кроме того, я узнал ещё одну тайну Лизет. Оказывается, у неё был сын, которого она скрывала ото всех. Когда я впервые увидел его, худенького, худодушного шестилетнего мальчика, то не испытал никаких эмоций, лишь поразился, до чего он похож на мать. Я решил взять его к себе, не зная ещё, будет ли от него какая-то польза. Я стал его опекуном, наблюдал за ним многие годы. Оказывается, этот ребёнок унаследовал частицу способностей своей матери. Кто был его отцом, я не знал да и не интересовался. Единственное, что имело значение, с помощью его дара я мог разбудить мою Лизет и сделать так, чтобы она осталась со мной навсегда. Я стал усердно развивать талант моего подопечного, не забывая, насколько возможно подчинять его себе, ибо не мог допустить, чтобы он вышел из повиновения либо отказал мне в помощи. У меня не было к нему ни малейших чувств. Этот мальчик являлся скорее лишь средством, для достижения моей цели